1886 год. 18. Субботх Гхош, студент 17 лет, сын основателя храма Кали в Калькутте, впоследствии Субботхананда. 19. Пурначандра Гхош, один из шести ближайших учеников Рамакришны, пришедший к нему в 13 лет. Я не смог точно установить, когда явились к Рамакришне следующие лица. Двадцатый. Богатый, зрелый, очень благочестивый человек Баларам Бос, много пожертвовавший на создание ордена. Двадцать первый. Молодой спирит-медиум Нитья нераджан Сен, которого Рамакришна силой оторвал от оккультных верований, впоследствии — неранджананда Примечание Если ты всегда будешь думать о духах, то будешь духом. Если ты будешь думать о Боге, ты будешь Богом. Выбирай. Конец примечания. Двадцать второй Девендра Мазумдар Зрелый человек, женатый, служащий за Миндара, брат бенгальского поэта Сурендранадха. 23. Бабурам Кхош, студент 20 лет, впоследствии Примананда. 24. Тулси Чарандат, студент 18 лет, впоследствии Нирманананда. 25. Дурга Чараннак, Главный ученик Рамакришны, живший в миру, стал настоящим святым из «золотой легенды» и так далее. Как видно, за исключением бедного слуги Лату, большинство молодых и уже зрелых учеников Рамакришны принадлежали к людям свободных профессий, к брахманской аристократии или к богатой бенгальской буржуазии. Некоторые из них сформировались под влиянием брахма Маджа. Здесь я говорю только о тех из них, которые тесно связались с Рамакришной и стали слугами его мысли. Толпа людей всех классов, всех каст осаждала его теперь своими вечно бурными волнами. Они приходили, смешавшись вместе, махараджи и нищие, журналисты и пандиды, артисты и святоши, брахманы, христиане и магометане, люди веры и деловые, энергичные люди, старики, женщины и дети. Они приходили часто издалека, чтобы задать ему несколько вопросов. Рамакришни нет больше отдыха ни днем, ни ночью. Он отвечал всем двадцать часов в сутки, Несмотря на то, что его слабое здоровье окончательно разрушалось, он не отказывал никому, он дарил всем свое сочувствие, своеобразный свет и силы своей души, запускавший когти в сердце посетителей, даже когда он молчал и оставлявший их надолго преображенными. Примечание. Сила тигра. Как говорили о мягком учителе, некоторые свидетели, ассоциируя поразительным образом впечатление дикой жизненной силы с могуществом освобожденной души. Конец примечания